Глава одиннадцатая После того, как обижаемых останки по обочине, стараясь не испачкать технику, кратко пересказываю увиденное. Она уже изложила основную историю, так остается только добавить деталей. Минуту стоит тишина. Первым ее нарушает Руслан, реагирующий неожиданно эмоционально. «Эти-то твари откуда вылезли?» На и ёбнутых на голову реконструкторов хватало!» С заднего сидения отзывается Анна. «Возможно, еще одна клиника Гломс, как с электромутантами!» Не прекращая наблюдать за правой стороной дороги, отвечаю. «Если и клиника, то точно сбоющая не так, как у синекожих. Они идут туда добровольно, пусть рискуют умереть, но при этом становятся сильнее». «Ты бы пошла сама в клинику, заранее зная, что станешь перекособоченной уродиной, с яйцекладом между ног и сросшейся грудью?» Думаю, нет, как и все остальные. Если тут дело действительно в очередной проблемной клинике, то работает она совсем не так, как в Балахне». «Больше теории никто не выдвигает. До райцентра добираемся в задумчивой вязкой тишине. Первый пост кстовцев встречает нас не у моста, а на развязке перед ним». Похоже, в наше отсутствие, Светка озаботился безопасностью коммуникаций с промышленной зоной. Когда колонна тормозит, вытаскиваю из разгрузки нашу рацию, настроенную на канал связи местной армии. Первым сообщением прошу не открывать огонь. Вторым предупреждаю, что это про деньги. Потом наружу снаружи, направляясь к БМП. Старший поста меня явно узнает, но пропускать в городе бронетехнику под свою ответственность не хочет». Приходится ждать, пока прибудет Игорь. Минут пять объясняю слегка шокированному генералу суть сделки. Перспектива получить бронированный внедорожник, а тем более БМП, его крайне радует. Чего не сказать о факте присутствия в городе хорошо вооруженного отряда чужаков. В итоге для подтверждения связывается самим Святка. Дает добро только после получения от него прямого приказа. Он же на своей машине следует перед колонной до самого здания администрации. Пока едем, переключаю рацию на канал группы и запрашиваю Елизавету. Женщина отвечает со второго раза. Докладывает, что у них все в порядке. Серьезных инцидентов за время нашего отсутствия не было. Интересуется, как дела у нас. Отвечаю, что поговорим, как доберемся до бара. Перед входом в бывший культурный центр нас встречает Светка, за спиной которого маячит пиджак-помощник, чье имя уже успело вылететь у меня из головы. Поднимаемся наверх. Обсуждение сделки занимает еще около часа. Помимо уже предложенной техники и оружия, экс-мэр просит обеспечить помощь в кадровом вопросе. Проще говоря, отыскать в нижнем людей с опытом работы на ТЭЦ. Включая хотя бы инженеров. Как оказалось, не так просто запустить теплоэлектроцентраль, когда у тебя не хватает специалистов. В итоге сходимся на плюс 20% к объему бензина, за срочный поиск и доставку нужного персонала в Кстово. Учитывая, что условия труда Светка озвучивают вполне неплохие, а в городе массы перебивающихся с дождевой воды на хлебные крошки, проблем с кандидатами быть не должно. Ближе к финалу беседы выясняется и то, как автомобилисты собираются транспортировать полученное топливо. Железнодорожный вокзал в качестве базы был выбран, как оказывается, совсем не случайно. Уже сегодня они запустят тестовый состав. Один локомотив и пароплатформу с установленным вооружением. Задача – проверка дороги до НПЗ, к которому подходит железная дорога. В случае успеха завтра утром из Нижнего выдвинется целый эшелон который за один рейс заберет всю партию горючего. 14 вагонов цистерн, каждая из которых вмещает по шестьдесят кубометров бензина. Еще в ресторане после фразы байкера о том, что они заберут все топливо за один подход, я первым делом подумал о железнодорожном составе. Укрепился в мнение, мнении, когда увидел, что их база размещается на вокзале. Но все равно до последнего не верилось, что автомобилисты, смогли запустить в дело хотя бы один из старых локомотивов. А как теперь выяснилось, в их распоряжении как минимум два. Такими темпами парни станут транспорта торговыми королями региона. Им бы еще с десяток бронированных фур, чтобы обеспечить перевозки по асфальту. Впрочем, все их планы по развитию моментально навернутся, если аристократы решат подмять под себя весь город. При воспоминании о них позитивный настрой быстро улетучивается. Прямо сейчас они потрошат Стригина в поисках тех, кто ликвидировал их соратников. Возможно, уже напали на наш след. После окончания разговора Святка и Байкер бьют по рукам. Наша доля тоже оговорена. Единственное, о чем я забыл этим утром, это дополнительное оружие. Бородач сообщает, что готов предоставить доступ в их арсеналу сразу, как только мы вернемся в город. Об этом беседуем уже перед зданием администрации. Предполагаю, что наш внедорожник попросит вернуть после тест-драйва. Но внезапно выясняется, что собеседник другого мнения. Так что к бару мы отъезжаем на своем собственном автомобиле. Байкер со своими людьми одновременно с нами выдвигается в сторону промзоны. Оценить состояние железнодорожных путей и ожидать прибытия первого локомотива. Перед тем, как прощаемся, приглашаю самого бородача и его людей в бар вечером. Выпивка, закуска и девочки за насчет в знак доброго дружеского расположения. В ответ тот усмехается и отвечает, что, возможно, они заглянут. Когда тормозим перед зданием бара и выгружаемся, бросаю взгляд в сторону нашего второго здания. Окна первого этажа заложены кирпичом, на проемах второго и третьего висят решетки. По крайней мере, с видимой мне стороны. Детальный осмотр откладываю на потом. Пока же запрашиваю по рации Елизавету. Через несколько секунд двери открываются, и нас встречает делегация из управляющей, деда Андрея и поварихи, которая, похоже, всерьез за нас переживала. Увидев лысый черепаны, всплескивает руками, потом закрывает ими лицо. Что-то тихо причитает себе под нос. Саму лучницу такая реакция, похоже, не слишком радует. Она молча проходит к лестнице, поднимаясь наверх. Я же пока оцениваю ситуацию. На первый взгляд все в норме. У шестов крутится несколько тренирующихся девушек, на входе два парня с автоматами, еще двое, согласно бодрому рапорту деда Андрея, сейчас отсыпаются наверху. Пятый вместе с Натальей охраняет здание банка. Собственно, заслушав краткий доклад Елизаветы, я тоже отправляюсь с ней туда. Инспектирую проведенную работу, начиная от укрепленного входа и заканчивая окнами. Все сделано на совесть. Дом уже подключен ко всем коммуникациям, Бойлеры для нагрева воды установлены. Она даже наняла бригаду людей, которые привели в порядок все помещения и затащили внутрь приобретенную мебель. У нас уже имеется несколько готовых спален на третьем этаже. Тут же располагается душевой блок и подобие комнаты для отдыха, куда перенесли несколько найденных диванов. На втором этаже подобие кухни, столовая, оружейная и зал для совещания с громадным столом, который в прошлом, видимо, использовался по такому же назначению. Наша доля вооружения она перебросила с НПЗ полностью. Так что по количеству стволов мы сейчас наверняка не уступаем некоторым группировкам Нижнего. Более того, в нашем распоряжении есть гаражи, где раньше стояли автомобили инкассаторов. Места хватит на пять автомобилей. Правда, пока подручное управление изнутри переделаны только одни ворота. Но завтра могут прибыть те же парни, что ими занимались. И разобраться с оставшимися четырьмя. Достав рацию, вызывая остальных и распоряжаясь переместиться в новое здание. Через минуту они уже вваливаются в холл первого этажа. Внедорожник загоняем в единственный гараж с исправными воротами. Минут двадцать уходит на осмотр здания и разбор спален. Подготовленную для меня Елизавета указала сразу. Просторная комната с громадной двуспальной кроватью. Охрану на входе пока оставляю. Впрочем, после того, как вернемся из клиники, Их места займут Руслан с Алексеем. Пока мы здесь, боевая группа будет самостоятельно нести вахту, чтобы не расслабляться. Сам перемещаюсь в зал для совещаний и, усевшись во главе стола, закуриваю сигарету. Думаю. Царские земли занимают сейчас всю голову, не давая сосредоточиться. Даже встреченные по дороге непонятные мутанты воспринимаются как нечто второстепенное. Минут десять пытаюсь придумать, как обвести вокруг пальца князя или ликвидировать его, не подставившись самим. Сам не замечаю, как выкуриваю одну за другой три сигареты. Когда последняя обжигает пальцы, рыку от злости. Бесит невозможность придумать решение проблемы. А может, я слишком заморачиваюсь. Какое самое простое решение? Уничтожить угрозу. Как можно стереть в порошок громадный укрепленный комплекс? Самый простой и очевидный ответ — взорвать. Чем? М -м, тут нужны ракеты. Или тяжелая артиллерия. Да и то адаптисты разбегутся в разные стороны после первых же снарядов. Ракет у нас нет. Что еще? Подогнать к ним пояс, набитый взрывчаткой? На этой мысли останавливаюсь чуть подольше. Потом понимаю, что какое количество взрывчатки понадобится. Даже если использовать самопальный суррогат, такой объем не достать. Да и не факт, что автомобилисты решат выделить нам локомотив для подобной операции. Чем еще можно ударить по комплексу? Отравляющие газы, химическое оружие... А, тоже все мимо. Вздыхаю, похоже, простого решения все-таки нет. Остается либо рискнуть, попробовав обмануть князя, либо залечив кстово, надеясь, что все озвученное им было обычной бровадой. И никто не станет спускать в поисковую группу. Последу несчастных наемников, не справившихся с работой. Поднявшись, выхожу из комнаты, когда в голову приходит еще одна мысль. Обкатываю ее в своем сознании. Оцениваю, решаю, что попробовать стоит. Только сначала побеседовать с байкером. В данной ситуации он точно располагает более серьезным объемом информации. Чувствую, как внутри снова появляется ощущение свернутой стальной пружины. А по мозгам проходится волна холода как в первые дни, когда я пытался выжить, не заглядывая в будущее дальше, чем на сутки. За последнее время я здорово расслабился. Собственность, частая ночевка в теплой постели, безопасность. Все это разнежило нервную систему, чуть не оставило живыми группу шлюх в нижнем. Сейчас они бы давно раскололись под натиском и сдали нас. Выхожу из кабинета и собираю остальных. Время выдвигаться в клинику тратить все полученные за ликвидацию адаптистов баллы, поднимая шансы в случае столкновения с ними. Когда подходим к автомобилю, слышу стрельбу, останавливаюсь после первых автоматных очередей. Стреляют не с направления въезда в город, как показалось в Выстрелы звучат со стороны контролируемой Стулевским. Или кем-то еще. Когда к первым автоматам прибавляется еще десятка-два, а чуть позже подключаются пулеметы, Понимаю, что поездка в клинику немного откладывается. Загружаемся в автомобиль, выдвигаемся к границе территории светка. По дороге достаю армейскую рацию, слышу переговоры постов и патрулей. Понимаю одно: стрельба действительно в части города под контролем бывшего военного. И мы тут ни при чем. По крайней мере, ни один из солдат светка в бою не участвует. По какой причине началась перестрелка, неизвестно. Приблизившись, оставляем машину задним из зданий пока она не потребуется. Занимаем позиции на одном из постов охраны, слегка потеснив его гарнизон, хотя они, похоже, даже рады присутствию бродяг, о которых наслышаны. Ждем, прислушиваясь к звукам боя. Как-то слишком быстро они смещаются. В нашу сторону. Напротив нас пост армии Стулевского. Сейчас там всего двое бойцов, которые периодически нервно оглядываются назад. То есть противник все-таки приближается с тыла? Внезапно перед глазами выскакивает красное сообщение. Внимание! В радиусе 100 метров от вас находится ренегат. Соблюдайте осторожность. Дополнительная информация. За ликвидацию ренегата положена награда в виде баллов эволюции. Егор, Деки и Анна тоже изучают уведомление. Руслан, увидев, как мы одновременно дернулись, непонимающе косится. Сообщаю о том, что среди атакующих Стулевского есть как минимум один ренегат, возможно больше, в прошлый раз центр контроля проинформировал сразу о двоих противниках таким же сообщением в единственном числе. Ждем. Напротив один за другим бьют два выстрела. Бойцы подполковника валятся на землю, успевая заметить стрелка, укрывается за углом здания, совсем рядом с их постом. Беру на прицел, ожидая пока высунется. Но вместо этого он начинает кричать, обращаясь к нам. «Не стреляйте! У меня важная информация! Я из разработчиков Гломс! Не открывайте огонь! Я могу вам помочь! Пропустите на свою сторону!» Переглядываю с командиром поста. Тот пожимает плечами. Понятно. Не хочет брать груз ответственности, особенно когда рядом бродяги, приближенные к лидеру и могущие решить все за него. Секунду думаю, потом отвечаю. «Выходи без оружия и с поднятыми руками. Первыми стрелять не будем. Дернешься, и тебе хана, эколог хренов!» Пауза снова подает голос. «Откуда вы знаете?» Усмехаюсь, выдаю несколько фраз. «А тебе сейчас не похеру. Если есть ценная информация, будешь жить. Останешься там, при любом раскладе сдохнешь». Еще пара и тройка секунд ожидания, потом показывается. Идет действительно с поднятыми руками. Вот только в одной из них держит за ствол автомат. С его скоростью открыть огонь, как расплюнуть. Беру его на прицел и озвучиваю требования. «Брось оружие и подходи! Еще шаг со стволом! валим тебя!» Останавливается. С видимым сомнением на лице разжимает пальцы. Движется дальше к нам. Фиксирую многочисленные пулевые ранения. Одна нога явно сильно повреждена, настолько, что он хромает, так и ковыляет, постепенно ускоряясь. Когда приближается вплотную, понимая, что это совсем молодой парень, лет двадцать с небольшим. Когда оказывается в двух шагах от нас, сзади появляются фигуры преследователей.